Эти дамы, почтительно подсаживаемые швейцарами, впархивали в экипажи и в пыхтящие автомобили, непринужденно расправляли вокруг своих ног платья и быстро уносились вперед, придерживая рукой передний край шляпы. Хористские садовые девицы высшего разбора разъезжались на простых извозчиках, сидя с мужчиной по одной и по две.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 Но тем жалчи из-под этих наивно ярких красок выглядывала желтизна морщинистых висков, худоба жилистых шеи и ожерелость дряблых подбородков.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 Мертвецкий пьяный, безусый офицер буянил и делал вид, что хочет вытащить шашку, а городовой о чем-то его упрашивал, убедительным фальцетом прилагая руку к сердцу. Какая-то юркая, темная нетрезвая личность в картузе с рваным козырьком говорила слащаво и подобострастно, ваш благородие, плюньте на них, не стоит вам внимать обращение, лучше вы вдарите меня в морду, позвольте я вам ручку поцелую, ваше благородие». а в задних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 — А в самом деле, майор Фукушима, — сказал актер, — надо же достойно заключить день нашего приятного знакомства. Поедемте к девочкам. — Сашка, куда? — Гиберте, — ответил вопросом Штральман. Рыбников захихикал и с веселой светливостью потер руки. — К женщинам? А что ж, за компанию, — говорит русская пословица, — и жид удавился. Куда люди, туда и мы. Что, неправда? Ехать так ехать, — сказал попугай. Что? Ха-ха-ха! С этими молодыми людьми его поз...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 Штабс-капитан был шумнее и болтливее всех. Он ежеминутно чокался, вскакивал, садился, разливал вино по скатерти, закурил папиросу не тем концом. Однако Щевинский заметил, что пил он очень мало. рыбникова опять пришлось ехать на извозчике вместе с фельдетонистом. Щевинский почти не был пьян.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 Пришла также пожилая, полная дама в черном, очень приличная на вид, с лицом лимонно-желтым и дряблым, которая все время смеялась, постарчески приятно, ежеминутно кашляла и курила, не переставая. Она обращалась с Щевинским, с актером и меценатом, с милым, непринужденным кокетством дамы, годящейся им в матери. Хлопала их по рукам платком, а Штральмана, очевидно, любимца, называла Сашкой. аз генерал кокий выпьем за блестящие успехи славной мажурской армии а то вы сидите и кищните сказал корюков щевинский перебил его зевнув будет вам господа кажется уж должно бы надоесть вы злоупотребляете добродушием капитана «Нет, я не сержусь возразил рыбников выпьем господа за здоровье наших милых дам лирской спой что нибудь попросил щевинский